Пока Алисия задавала свои вопросы, напряженно сжавшие губы Азии Ферр, маман чувствовала, как кот-гадалки гипнотизирует ее. Желтые зрачки смотрели пристально и неотступно. «Видите ли», — сказала Азия Ферр таким тоном, словно объясняла принципы квантовой физики пятилетнему ребенку. «То, что с вами происходит, совершенно нормально». Не скажу, что обычно, хотя подобных случаев встречается немало, но совершенно естественно. Правда, чтобы понять это, надо иметь в виду кое-какие изначальные обстоятельства. Веки мамон опустились, она приготовилась стоически вынести неизбежную лекцию о тайном составе любых вещей на свете, весь набор неизъяснимых истин, опровергающих невероятную наивность эмпирических наук. Азия Феррер говорила веско с Пафосом, словно перед ней сидела тысяча ревностных поклонников. Сущее делится на семь планов синерита, семь форм существования, семь восходящих категорий. В самом нижнем регистре находится физический уровень или Схула – соответствующие материи. В человеческом существе – это плоть, волосы, кости, кожа и так далее. Следующий план – астральный, кама, на котором я еще остановлюсь. Далее – ментальный или манас. Этот последний есть личностное сознание, то есть я каждого человека наши опознавательные знаки, то, что мы знаем, как нечто только нам принадлежащее в смысле полноценного использования собственных способностей. Возвращаясь к каме или астральному плану, надо сказать, что он содержит весь потенциал психических действий, которые человек не использует. Он соответствует тому, что психологи, люди грубые и тупоумные, презрительно называют подсознательным. «Отлично!» — отозвалась Алисия искоса, поглядывая на мамин, которая с трудом сдерживала хохот. «Астральное тело — это тело, состоящее из очень тонкой субстанции. Она связана с материей, но в определенных обстоятельствах отделяется от нее. Во время сна — даже не самого глубокого, когда человек, например, находится под воздействием наркотиков или снотворного, но, конечно, прежде всего во время обычного сна. Освободившись, астральное тело может посещать разные пространства и овладевать какими-то предметами. Разумеется, тело это посещает не материальный мир, в котором мы привыкли находиться, а параллельный, Астральный мир, который не слишком похож на наш. Значит, существует два мира, попыталась уточнить Алисе. Существует много миров, синерита. С большим опломбом поправила ее Азия Ферр. Но все заключены в нашем, в этом вот мире. Представьте себе два гостиничных номера, один над другим. В обоих одинаковая мебель, расставленная в одинаковом порядке. Материальное тело имеет доступ лишь в нижнюю комнату. Астральное тело способно проникать и в ту, и в другую. Астральный взгляд мы и называем ясновидением, так же, как астральное прикосновение телекинезом. Можно было только восхищаться тем, насколько ясным казалось все вокруг этой женщине. В какой-то миг смех и бешенство, душившие мамин, отступили, сменившись завистью. Теперь она понимала, какую службу оказывают Марисе подобные откровения. Все, каждая вещь поставлена на должное место с нужной биркой, хоть в ванной комнате, хоть на семи уровнях бытия. В результате мы имеем прирученную энтропию и универсум, полностью очищенные от тайн, как приусадебный участок от пней. Кому нужна правда, если она обстругана и урезана? Такая правда не поможет понять окружающее в его совокупности.